И сколько оттенков зелени, если сравнить сосны, ели, березы и траву. Хорошо бы пойти в лес с ружьем, не думать о калашниках и мартенах, поспать бы на мху или выкупаться в светлый. Впрочем, конечно, купаться еще рано. Может быть, действительно пойти в лес и там выспаться? Позвоните об этом заместить Со времени промерзания светлой и установки насоса на пруду после десяти дней и десяти ночей, которые провел Степан без сна на льду, старый директор стал относиться к своему молодому помощнику лучше, сердечнее. На да, десять суток без сна, трое суток до первого пуска воды по трубе, и еще семь суток после объявленного Степанову выговора Засрыв срока и остановку насоса, который он сам же и надумал установить, пришлось отлить и отработать новые патрубки. И все-таки завод пошел. Теперь Степан стал другим. Давал сроки с запасом, а потому больше их не срывал. Зазвонил телефон, Степан снял трубку. Говорил директор Веков. Он требовал, чтобы Корнев немедленно явился к нему. Не в привычке Векова справляться, спал ли главный механик, и не в правилах Корнева напоминать об этом. Превозмогая головную боль, Степан Григорьевич пошел в заводы управления. Веков ждал его. Был он теперь в штатском, мирный. Ну, главный механик, славный механик. Встретил он его, выходя из-за стола и идя навстречу. Кто старое помянет, тому глаз вон. За выговор насосный. Зла не имеешь? Не имею, товарищ генеральный директор. Сухо, ответил Корнев. Директор усмехнулся. Ну, давай руку. Поздравляю. С правительственной наградой. С орденом. «Знак почета, которым наградила тебя Москва, запуск завода зимой, наградила по моему представлению». «Орден?» — удивился Степан. «Да, брат. И выговор, и орден за одно и то же. В этом, так сказать, диалектика. Сумей понять. Выговор тебя кое-чему научил. Орден тому признание». Да, корни в признание. Садись. Разговор серьезный. Инженерное образование ты получил. Но знай, образование без воспитания, как колесо без осей. Вот эту ось мы старались приладить твоему колесу. И теперь низенький директор вернулся на свое место за столом и уселся в вертящиеся кресло Степан сел на жесткий стул. В кабинете директора стояли только жесткие стулья с высокими неудобными спинками, как на железнодорожном вокзале. «Признание», — продолжал директор, и — «в первую очередь мое признание. Я приказал заготовить тебе документы. Поедешь в Москву». «В Москву?» «Как же завод?» «Это хорошо, что ты не представляешь себе завода без себя» и себя без завода. Вижу, мой ученик, но все же поедешь в Москву получать орден и явишься к нашему министру. Только что с ним о тебе говорил по прямому проводу. Обо мне с министром? Настороженно спросил Степан. Да, Степан Григорьевич, а вас, наш главный инженер, как вы знаете, безнадежно болен, едва ли в строй вернется. Вот министр хочет с вами, товарищ Корнев, познакомиться, по моему совету, конечно. Перейдя со Степаном на директор подчеркнул особое значение того, что он сказал. Степан понял все и почувствовал, как жар приливает к лицу разве я могу быть главным инженером такого объединения воскликнул он ну не главным инженером поправил директора исполняющим обязанности главного инженера а там посмотрим вот так и он впился острыми близкопоставленными глазами в взордевшиеся лицо молодого инженера мне показалось что ты научился со мной работать Снова перешел директор на короткую ногу со Степаном. Себя, да и других не жалеешь. Не рисковать. Чувствовать, что важно. Стену не ломать, а обходить. Запретов не нарушать. Держать помощников в неослабном напряжении. Знать, что работа — цель жизни. Все мы для неё ты это понял. Хвалю. «Михаил Сергеевич, спасибо!» — срывающимся голосом выговорил Степан. «В напряженной обстановке выдвигаются быстро», — поучал генеральный. «В другие годы тебе бы долго пришлось выбиваться. А сейчас, получив признание, знай, первое дело — дисциплина. Производственная и финансовая». Помните, товарищ будущий главный инженер, о бухгалтере. Он и первый помощник вам, он же и недремлющее око государства одновременно. До сих пор вы были только инженером, а предстоит вам стать руководителем. Многое понять придется. Пойму. Степан неожиданно встал с жесткого стула. В позе его было что-то торжественное. Директор тоже поднялся. «Когда ехать?» — спросил Степан. «Сегодня». «Но ведь пассажирский поезд уже ушел». «Для тебя к товарному экспрессу прицепит служебный вагон. К министру едешь. Пассажирский поезд ты еще перед прудовкой обгонишь. Кстати...» следи за быстрым продвижением наших грузов. Понятно? Иди, готовься к отъезду. Имею в виду, на тебя курс держу, потому что на молодежь у меня ставка. Э -э, ночь ты спал? Не спал. Ну, в пути выспишься. Есть выспаться в пути. Весело ответил Степан и почти выбежал из кабинета. Он ликовал, да, ликовал. Получить в его годы с его небольшим инженерным стажем такое высокое назначение. Стать главным инженером крупного объединения с рудниками, металлургическим заводом и машиностроительными цехами — это неслыханная победа. Степан забыл об усталости, он даже насвистывал что-то, хотя отличался редким отсутствием музыкальности. Идти сразу домой было нельзя. Пришлось заглянуть на завод, чтобы передать заместителю дела на время отъезда.